Глава 16. Игорь. Один из моих людей отзванивается, сообщает, что Егора нашли. Выслушав сообщение, убираю трубку из рук. Смотрю внимательно на Ксюшу, решаю, стоит ли сообщать ей не совсем радостную новость. Кажется, она до сих пор в шоке от предыдущих новостей. Половину ночи Ксения пыталась выбраться из дома, чтобы бежать в полицию, звать на помощь и мне приходилось удерживать ее. Наплакавшись и обессилев, она сдалась. Может, мне поверила, что я верну ей детей, может, задумала, чего ей сейчас набирается сил. Но это к лучшему. Есть время, чтобы все обдумать и сделать правильно, не причинив вред матери моего ребенка, женщине, которую люблю до безумия. Сейчас мы сидим на кухне, пьем теплый чай. И я уже знаю, что брат попал в тяжелую аварию и сейчас лежит в коме в реанимации Первой Градской, куда его сразу доставили. На Ягужинская уже была у него и в курсе. Вот только остается у меня вопрос, смогла ли она устроить ему эту аварию. Ее бесконечная любовь к мужу не вяжется у меня в голове с причинением ей ущерба самому любимому и драгоценному мужчине на свете. Скорее всего, это дратская случайность. Как я понял, едва лейко появилась в городе, как отправилась шантажировать мужа. Я уже наслышан об обыске в его офисе и обвинении в связи с криминалом. Смешно. Ей-богу. Если бы брат захотел, он бы давно через меня вошел в наш мир, но ему это чуждо. Не хочет валяться в грязи. Желает носить белое пальто, при этом зарабатывать бешеное бабло и жить в свое удовольствие. Егорка, так в жизни не бывает. Вот и пришло время узнать, как на самом деле устроена жизнь. А то привык всю жизнь ехать в санях, запряженных первой женой. И не знаешь, каково это – спуститься на землю и тупать пешком к своей цели, когда тебя давят все, кому не лень. Все те, кто бежит к твоей цели. Цель одна. Желающих много. Здесь и начинается самое интересное. Игра на выживание. Без правил. То, что случилось, не вписывается даже в мои рамки бытия. Чтобы получить свободу, Егор реально согласился отдать лики одного ребенка, которого ему родит любимая девочка. Он тогда не знал, что его ждет впереди. Жаждал освободиться от первой жены без потери тех благ, которые она дала ему. Три года счастья. А потом появилась Лика с претензиями. Видимо, она стала требовать у Егора, чтобы он развелся. Обвинил жену в страшных грехах и, лишив ее материнских прав, забрал детей. А Егор, похоже, послал первую жену куда подальше. Вот к нему и нагрянули следователи. Неужели Лика уложила бывшего на больничную койку, чтобы провернуть свой дерзкий план? Зачем? Ей уже не нужны дети, она родила своего. Банально из мести, что молодая увела у нее мужа, так Лика своими руками отдала его. «Игорь», — тихий умоляющий голос Ксении вбивается в мою грудь. «Что-то случилось с Егором, я чувствую». «Тебе его до сих пор жаль? Ты блаженная». «Забыла, что он хотел тебя обмануть, обменяв одного твоего ребенка на свою свободу?» «Нет, я это никогда не забуду». Он в коме. «Зайчик мой!» – плачет Ксения. «Даже не знает, что с нами случилось». «Только не говори, что ты его прощаешь!» – взрываюсь я. Меня реально начинает бесить бесконечная любовь этой парочки. Шмыгает носом, молчит. «Завтра днем заберешь детей и уедешь, поняла?» К Егору не ходи, будет только хуже. Лучше сейчас никому не доверять. Деньги у тебя есть?» Кивает. «Откуда?» Показывает на золотой кулон в виде флешки, висящей на шее. «Ты, оказывается, продуманная?» «Егор накануне подарил», — отвечает тихо. «Сказал, что может понадобиться». «Понятно. Ложись-ка спать». «Я не усну», — шепчет, а у самой глаза слепаются чай оказался волшебным соснотворным уснешь отвожу девушку наверх пусть поспит когда проснется мои люди уже освободят детей